Глава одиннадцатая. Когда рядом со мной притормозила спортивная серебристая машина, пока я шел вдоль трассы, то сначала не обратил внимания, потому что не пытался тормозить машины в принципе и раздумывал над улучшением бега в виде гепарда. Насколько я помнил, пуш был прав, объем легких у зверя был больше, чем у остальных кошачьих, но этого хватало на стремительный рывок для охоты. А вот часами бегать гепард был просто не способен и зачастую отказывался от добычи, потому что тупо не мог дышать. И с этим действительно стоило что-то сделать. И Пушистик был прав еще и в том, что я не смогу доверять кому-то вообще, не обязательно со стихией воздуха. Потому что, чтобы поставить какое-либо заклинание на меня, это надо признаваться, что овладел слиянием с питомцем, а за такое смертная казнь предусмотрена по законам империи. «Эй, Марк, подвести? привлекла мое внимание водитель серебристой машины. Наклонившись, опираясь на крышу, я заглянул внутрь и приподнял бровь, разглядывая Машу Голицыну. «А что, братик, не наругает, что подвозишь незнакомых парней?» — иронично спросил я, вспоминая наше предыдущее знакомство. «Окончательно признать Марию представительницей золотой молодежи вроде той же Леночки я не мог». Ну и каких-то положительных эмоций к этой девушке не испытывал. Наверное, просто не люблю, когда на ровном месте мне тыкают пистолетом в голову. — Он ничего не узнает, — поморщилась Голицына. — Садись, тут стоять нельзя. Я прикинул, сколько еще идти, сколько времени понадобится на сборы, и открыл дверь машины, садясь на переднее сиденье и пристегиваясь. — Хорошо, спасибо. В отличие от той же лисички, с Машей мне флиртовать не хотелось. Наверное, из-за ее брата. Не потому, что я его испугался или испытывал почтение, просто зачем на ровном месте находить себе проблемы из-за девушек, если вокруг есть, при необходимости, те, кто их не приносит. Овчинка выделки не стоит, скажем так. Маша ехала быстро и молча, и я знал, что, поглядывая в боковое зеркало, она смотрит и на меня, но сам смотрел исключительно вперед. «А ты откуда тут?» После продолжительного молчания, которое нельзя назвать уютным, наконец, не выдержала девушка, и я пожал плечами. «Говорю же, гулять люблю. Вот и гуляю. А ты? Ночь, трасса, ты одна. Не боишься?» «Чего мне бояться? За мной Дима прилетит в любой момент, и папа подключится, если что», — пренебрежительно фыркнула Голицына. «И я удержался от того, чтобы закатить глаза. Но с трудом. Да, с огромным трудом». Такая вера в защиту родственников поражала и даже вызывала некую зависть. Но при этом это такая беспечность и безалаберность, что становилось смешно. Красивая девушка на дорогом автомобиле, одна, ночью, подвозит парней, пусть вроде бы заочно знакомых, но, мало ли, мы не друзья и не приятели. А заодно я внезапно вспомнил, что Голицыны — наследники стихии воздуха. И если не признаваться о своих силах, то можно проспрашивать о возможностях их стихии в принципе. «Слушай, а что может делать стихия воздуха? Мне всегда было интересно», — добавил я в голос немного расслабленности и увлеченности. Вроде принял, что братец-псих не появится со своей пушкой и решил завязать разговор с симпатичной девушкой. М -м -м -м Мария с подозрением покосилась на меня, и я широко улыбнулся. «Нет, мне не интересны конкретные приемы и удары, просто практическое применение стихии в жизни». «Ну, например, у меня энергия, это электричество под рукой, я могу тебе мобильник зарядить, хочешь?» И снова пользуемся симпатичной мордашкой Вронского. И да, Маша назвала меня Марком, так как я представился с самого начала. Не в курсе о позывных, не узнавала у брата. Собственно, а ей зачем, она явно не в Академии боевых стихий учится. Я бы поставил на дипломатию или на домашнее обучение в принципе». «А, ты об этом?» — явно расслабилась девушка и принялась подробно и восхищенно рассказывать про свою стихию, не переходя на личности. Выходило следующее. Все, что было сказано вслух, можно было услышать на расстоянии, зависящем от силы дара, и передавать таким образом сообщения. Поэтому и управляли Голицыны СМИ, потому что клан все слышал и слышал сразу. А раньше, до развития техники... Некоторые из клана зарабатывали двигателями, ускоряя паруса кораблей ветром. Чуть позже помогали исследовать дно, не прибегая к услугам воды. Хотя тут тоже были ограничения, только истинный водник способен компенсировать давление на дне, а вот воздушник только создать воздушный пузырь на голове. Поэтому и работали воздушники в парах с кем-то еще. Например, вместе с энергетиком несколько людей из клана занимались медициной, и работали вместо аппарата ИВЛ, в тех случаях, когда его по каким-то причинам нельзя было использовать. Ого, никогда не думал об этом. Поддержал я разговор, продолжая кивать и увлеченно слушать. Ну, или изображать вид. А если ИВЛ заменяет воздух, может и на человека влиять? О чем ты? Маша на меня не посмотрела, занятая перестроением. Но, ну, например, были маленькие и легкие, а стали большие, и человек побежал медали завоевывать. Или до дна доплывать. Ну, где еще может пригодиться большой объем легких. Вот так, между делом, и задать интересующий меня вопрос. Нет, это же запрещено. Ты чего? покосилась на меня, как на идиота Мария, и я нахмурился, не понимая логики. Ну, блин, вмешательство в тело человека это идти против стихии, какими они нас создали. Тебе на религии не рассказывали? О, как много выводов из этой фразы можно сделать. Первый тут есть религия в которой стихии представляются божественной сутью, значит, у кого больше силы, тот ближе к Богу. Соответственно, главное божество – император, но ну, тут вполне логично. Второй момент – магию приравнивают к чуду и не изучают ее с научной точки зрения. Сколько может впитать человек, можно ли передавать дары разных стихий другому человеку, прививать, скажем так, изменять тело человека с помощью магии, делаясь, видимо, речь – про постоянный вид, сильнее, быстрее и выше. Третий момент, религию преподают с самого начала среднего образования, то есть она единая на территории всей империи, и другой просто нет. Я все прослушал, признался я, выдав смущенное выражение лица. Представлял себе, как проснется Дар, и я смогу полететь к звездам. Всегда думал, что у меня будет воздух, но я тяжело вздохнул, понятия не имею, о чем там мечтал в детские годы Марк Вронский и были ли у него обоснования для воздуха, насколько я понял, зарываясь в книге библиотеки, было два варианта, всего два варианта у ребенка. Стихия, как у матери, стихия, как у отца. Бездарных, каким меня ругали в академии в первые дни, не существовало в принципе. То есть ребенок в этом мире всегда рождался с магией, но вот раскрывал или нет, тут зависело от денежных возможностей семьи. И я еще поискал, как обстояли дела у Марка в принципе. В приют он попал в семилетнем возрасте после того, как умерла мать и не осталось других родственников. Отец погиб в первый год после рождения. Возможно, сам Вронский и знал, какие стихии были у родителей, хотя бы гипотетически, помня о том, что денег у семьи не было. Но в карточке приюта ни слова о стихии родителей не прописали. То есть я не знаю, чем владел старший Вронский, являясь чистильщиком, и досталась ли энергия от матери. Вообще ноль информации по этому вопросу. Но было еще одно, что я понял по небрежно брошенной фразе Маши Голицыной. «Изменения в теле человека не по религии и запрещены по морально-этическим нормам, возведенным в закон имперской величины». И именно по этой причине было запрещено слияние с питомцем. Ты на долгосрочное время становился животным, целиком и полностью, кроме человеческого разума. Но что появилось раньше? Религиозный запрет, и поэтому магия метаморфозы попала в опалу. Или же такая сила кого-то не устраивала, и тот придумал закон. Сейчас к звездам никто не летает. Это всего лишь сказка, — покачала головой Голицына. Но как-то задумчиво, видимо, в свое время тоже верила в нечто подобное. Уж ей-то рассчитывать ни на что другое, кроме воздуха, не приходилось. Слишком сильный и древний род. Спасибо, что подвезла. Рад был тебя увидеть. Сказал я на прощание, когда Мария остановила машину за квартал от Академии. Видимо, не хотела светиться перед братом, ее можно было понять. Поэтому я не стал ничего спрашивать, а просто кивнул и вышел. «И я тебя. Осторожнее там, гепард, все только начинается», — кинув странную фразу. Голицына нажала на газ и с пробуксовкой сорвалась с места, моментально исчезнув в городских переулках. «Хм, значит, все же спрашивала обо мне. И зачем?» Покачав головой, выкидывая оттуда все лишнее, я определил решать проблемы по мере их поступления, как мне и вдалбливали все годы обучения. А поэтому на первый план вышел праздник, куда меня так упорно посылали. И, с учетом задания, из-за которого я оказался в этом мире, сопротивляться точно не собирался. Мой костюм, добытый буквально с боем, был полностью готов к сегодняшнему мероприятию. Рубашка, ботинки, запонки вместе составляли единый образ, который, и я в который раз на это надеюсь, позволит мне не выделяться из общей массы гостей. Хотя по поводу них я вообще не переживал. Согласно информации из сети, праздник почти имперского масштаба, так как день рождения компании, которая консервирует разломы, сохраняя мирную жизнь, это день рождения той самой мирной жизни и залог ее подобного продолжения. Значит, и народа будет много, сумею затеряться. Приняв душ, я стал собираться на выход, еще раз оглядев все тело и убедившись, что царапин, порезов и других повреждений нет. Я понятия не имею, чем закончится сегодняшний день, но готовым надо быть ко всему, понимая, что где куча народа и первые лица империи, Там и высокие требования к безопасности. Пистолета я не взял. Не было необходимости. Это к тваре требуется специфичное оружие. Для человека порой достаточно бумажного самолетика, сложного особым способом, и я его знал. Поэтому с точки зрения охраны при мне не было никакого оружия, ни холодного, ни огнестрельного. Я всего лишь мальчик-одуванчик, недавно раскрывший дар, и поступивший в имперскую академию боевой магии на первый курс. Улыбаемся и машем. Сверившись с часами на стене, я отправился на выход, ловя изумленные взгляды всех учащихся, кто решил в эти выходные не покидать академию. Да, мой обычный образ футболка, джинсы, пиджак был сменен на пошитый по моим меркам костюм, а волосы аккуратно уложены. Красавец! Добавляя шарма улыбкой, я вышел из академии, машинально кивнув Ростову, который бессменно караулил выход. Мне пришлось остановиться. Потому что перед входом стоял белоснежный длинный лимузин, и шофер в форме кивнул мне, как только заметил, открывая заднюю дверь. «Господин Осетин прислал за вами машину», — сообщили мне, приглашая внутрь шикарного автомобиля, пафосного, неудобного и... Я посмотрел на стекла, они бронированные. Зачем привлекать столько внимания? Но отказываться я, разумеется, не стал. Кроме внешнего пафоса прилагался внутренний. Охлажденное шампанское в ведре со льдом, узкие бокалы, ненавязчивая музыка. — Нам ехать около часа, если не будет пробок, — проинформировал меня шофер и поднял заслонку между собой и салоном. А передо мной откинулся экран с клавиатурой, предлагающий выбрать фильм, музыку или полазить в сети. Хорошее развлечение. Для начала я открыл бутылку с шампанским и наполнил бокал, делая глоток. Я не пью на работе, но уверен, что в салоне есть хоть одна, но камера наблюдения, и мне надо поддерживать образ провинциального бедного парня, который не привык к роскоши. К слову об этом. Пушистик, где камера? Мое применение силы было бы заметно, а вот воздействие питомца вряд ли. Тем более такого, как у меня. Я краем глаза заметил мелькнувшего котенка по периметру салона и вскоре пуш отчитался, пока я потягивал шампанское мелкими глоточками, глядя в окно на пролетающий мимо город. «Две перед тобой, по четыре на каждом борту, три сзади. Четыре у водителя. Слепых зон нет». Я едва заметно улыбнулся, вроде бы как своим мыслям, хотя так оно и было. Отправлять парнишку, просто поприсутствовать, давать денег, присылать лимузин. Это все было какой-то игрой, и мне в ней явно предлагалось сыграть пешку. Вот только никто не знал, что общается с Ферзем. Так как начало праздника было через некоторое время, я решил поискать в интернете еще какие-нибудь новости, которые его касались. Может, списки гостей, которые до этого дня в предыдущих поисках скрывались, как никто не знает, кто приглашен, но уверены, что там будут все-все-все. Может, стоило еще раз поискать фотографии загородного особняка господина Мурузи Дениса Ашхибадовича, владельца компании «Молзер». Ранее мне это не удавалось, кроме общих видов. Более того, подчеркивая статус самого владельца, Даже на онлайн-картах место особняка было замазано. Информации про Мурузи также было мало. Родился, учился, женился, владелец компании. Ни одной внешней связи с пятью главными родами не написано, какая у него самого стихия. Ничего лишнего, все четко выверено и проверено. Даже догадываюсь, кто постарался. Важность компании по консервации разломов внезапно натолкнула меня еще на одну мысль — и я поискал в сети информацию о планах императора на сегодняшний день и узнал прямо на официальном сайте императора что сегодня его императорское величество собирается посетить порт где то в авазе затем пару приютов благотворительный бал в его честь и еще четыре завода в общем занят император и я посмотрел по карте на другом конце империи что навело меня еще на большее количество мыслей например что важность компании не так и велика, как мне представлялось ранее. Иначе бы в планах императора было проставлено посещение праздника компании Молзер. А с другой стороны, откуда мне известно, что на сайте написано правда? Там написано официальная, черт бы ее побрал, версия, предоставленная, я более чем уверен, родственникам той, кто подвозил меня на серебристой машинке сегодня. «Мы подъезжаем. Тут много машин, поэтому придется подождать». — Господин Осетин передал, что ваше приглашение лежит в кармашке справа от вас, — сообщил мне шофер, опустив и подняв свою заслонку. И я послушно полез по указанному адресу, доставая снова незапечатанный белый конверт с плотной картонкой внутри, украшенный золотом и драгоценными камушками. Неплохо, неплохо. Сразу говорит о статусе и уровне богатства. Господин Гепард является приглашенным личным гостем господина Мурузи Дениса Ашхибадовича. Вот о чем гласила надпись на картонке. И я усмехнулся, знал ли сам Денис Ашхебадович о моем существовании. И если да, то выполнение моего заказа становилось еще интереснее. Наконец мы подъехали к дому. Шофер остановился. Я дождался, пока он обойдет лимузин и откроет мне дверь. Все, как полагалось, в высшем обществе. И я вальяжно вышел, оправляя полу пиджака и застегивая единственную пуговицу. «Да не может быть такого! Ты что тут делаешь?» Обреченным голосом раздалось откуда-то слева и сзади. И я обернулся, потому что фраза явно предназначалась мне, слишком уж голос был знакомым. И я широко улыбнулся, предвкушая, насколько интересным станет этот просто день рождения компании.